то у меня такая дрянь быть может. Получается так. Не было печали. А куда собрались? А в медпункт. Там есть, что ему нужно. Заодно посмотрим, что его бригада могла бы в медпункте сделать полезного. Правильный подход. Только ради уха возьмите. Спрашиваю Дарью. Не осталось ли у нее чего вкусного? У меня вкусное всегда есть. Только вообще-то гордячка это могла бы и не заноситься и прийти. Ноги-то не отвалились бы. Это не гордость, мрачно замечает Андрей, протирающий ветушкой детальки мелкой снайперки. А что же?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 А эти две разновидности герпеса, они как перекрещиваются или каждый свое место знает? Перекрещиваются, особенно в последнее время в связи с легкостью нравов. Хватит вам ерунду обсуждать, вмешивается Дарья. И я получаю пару увеситых пластиковых коробок, замотных в кусок ватина, чтоб тепло не терялось. Мы уже практически подходим к медпункту, когда оттуда хлестко щелкает несколько пистолетных выстрелов. Сую пакет с едой, опешившему старику и дергаю их двери. Двое патрульных подспевают практически одновременно только с другой стороны, значит стрельба мне не померещилась. Патруль тормозит мою прыть, я дальше открываю дверь уже под их грамотным прикрытием, ничего не понимаю, на полу елозит голый задницей мужик со спущенными штанами, кровищей так много, что я не сразу понимаю, как он ранен. Одной рукой мужик держится закровавленное лицо, другая плетью на полу в луже. Корячится мужик вяло, и я вижу, что у него простреляно колено, и возможно еще пули в животе, хотя я не поручусь. Надежда такая же белая, как надета на нее халат, держит раненого на прицеле и даже не смотрит, кто тут в дверь выломился. По возможности шустро огибаю стол и старательно отвожу пистолет в сторону и вверх. Сделать это непросто. Мускулы у сестрички напряжены до каменности. Единственное, что пистолет на вытянутых руках, и это позволяет мне использовать методу старика Архимеда, повернув Надежду вокруг ее оси, давя именно на руки, держащие пистолет.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 Она словно стряхивается, прогоняя наваждение, и становится сама собой. И мне почему-то вспоминается мультфильм Маугли. Там, где Багира, приходит в себя. Только вот непонятно, что тут за Танец Каа был. А что ситуация непростая, ежу ясно. Что вы тут натворили, подлецы? Что вы тут вытворяете? Это орёт какой-то незнакомый мне господин, распихивающий стоящих в дверях народ. Видно, что он привык к подчинению окружающих. Но вид, валяющийся на полу, Выводит его состояние господинности, и он брякается на коленке, нелепо хватая раненого за руку. «Вызывай своих», — говорит мне старшина патруля, и сам вызывает на ЧП своего начальника. К своему удивлению я справляюсь с демонической коробочкой и в темпе докладываю Николаичу, что тут наблюдаю. Господин на полу поднимает пешно оскальное лицо, тычет Надежду пальцем и буквально визжит. «Ты убийца! Ты его просто расстреляла, сука! Тебе это с рук не сойдет! Ты ответишь!» Странное ощущение. У меня от этого субъекта. Не могу понять почему. С одной стороны, лицо у него мужское. Даже вроде бы и мужественное. Грубые лепки, такое с крупными чертами лица. Но есть в нем что-то карикатурное, как в образах Райкина. И брови чересчур густые, и нос какой-то слишком картошкой. Но держится самоуверенно, не отнимешь. Что вы тут стоите? Человек кровью истекает. Тут он прав на все сто. Помощь оказать надо и быстро. Прошу патрульных удалить лишних.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 «Вы не вполне успешно наложили жгут», — вполголоса говорю ей. «Да? А по-моему, нормально». Накладывая жгут, вы передавили мошонку заодно. «Так не рекомендуют делать». Она поворачивает голову, и я натурально пугаюсь. Такого бешеного взгляда, находящегося на грани безумия, я давно не видел. «В данном случае это не только допустимо, но и рекомендовано». «Надежда Николаева, вы действительно в порядке». «В полном, коллега, не поверите, в совершенном порядке» и вытянув из корзинки под салом какие-то грязные тряпки и использованные чужие бинты, мотает их как попало, придавая умирающему, а я вижу, что пациент уже отходит, вид неряшливо сделанный ему из трешевого фильма. За дверью короткий всплеск голосов, и в кабинетике появляются встревоженный Николаич Андрей. Если Николаич ведет себя как положено, то Андрей меня удивляет, не хуже надежды. Ухмылочка по физиономии флегматичного снайпера вылезает такая злорадная хищная,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 «Ничего не скажет, это ваша проблема а мы не оперативники, не следователи, не прокуроры и не наша работа тут что-то расследовать. Мы тут вообще в гостях», – резон отвечает маленький ОМОН из берете Его худощавый напарник тут тоже, но при этом замечая, что он посмотрит в обратную сторону. Видимо, непроизвольно и привычно, стараясь не оставлять тыл открытым. Ну да, можно подумать, что он пристрельных не видел. Видел, конечно, и потому зеваки из него не получается. «Надежда Николаевна, что там произошло?» Сестричка странно смотрит лицо Николаевичу и вдруг начинает плакать на как смертельно обиженная маленькая девочка. И это сильно поражает всех, кто успел убедиться в ее железобетонном спокойствии за последнее время. «Знаете, мне кажется, надо бы расследование отложить до завтра», – вмешиваюсь я. «Получается так, что у нас тут нет специалистов. И Опер, и судмедэксперт в Кронштадте остались», – Михайлов задумывается. «А с чего это вы о судмедэкспертизе заговорили? Тут со спущенными портками еще жив?» В судмедэкспертизу входит как составная часть работы с живыми клиентами и по времени даже еще больше всякие садины синяки кишишки шишки описывает. Другое дело, незрелищно это ни разу и интересно вовсе. У меня вот только один случай был, когда одна дама другой по морде мороженой курицы залепила. бряку я не совсем к месту. Ага, значит один судмедэксперт у нас есть. Хваток, Михайлов, хваток, ничего не скажешь. Ну вообще-то я не специалист, мямлю я. Понимаю, что язык мой, так все же враг мой.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 Я понимаю, что вы ни разу не исследователи. Но какой-никакой опыт у вас ведь есть? Специфический, очень специфический. Осторожно замечает маленький. Но с огнестрелом-то встречались? Это да. Только что здесь -то разбирать. Это шник Энди покушения. покушение. Стрелял один человек из ПМ. Так она и не отрицает, и свидетели есть. Что нужно то Михайлов на секундочку долго задумывается. Нужно, чтобы у нас тут таких инцидентов не было. Уже один такой с колокольни стрелял. Мне нужно, чтобы тут было спокойно и безопасно, без стрельбы и без трупов. Это понятно, только я так и не вижу, что тут разбирать. Отплачется она, сама и расскажет, что у них было там. Уверены? И это не так, чтобы уверен. Женщина они всякие фортили выкидывают. Может это ее любовник был, или там бывший муж. Что он без штанов-то Да вроде как нет у нее мужа. Ей к тридцатнику, много вы о ней знаете. Тут мне приходит в голову, что вообще-то о своей сестре я не знаю толком ничего». Похоже, что ровно такие же мысли приходят в голову Николаевичу. Только Андрей производит впечатление чего-то понимающего в ситуации. «Можешь что сказать по делу?» – спрашивает Андрей Маленький. «Только с адвокатом», – неожиданно отвечает тот. Маленький пристально смотрит, но по-прежнему скалящегося зубы снайпера. «Ты, Зёма, улыбочку ты убери. Примерзла у тебя улыбочка-то». не не могу, извини», – все так же мерзко скалится отвечает Андрей. «А что так? Это я тебе прямо скажу. Смотреть на тебя с этой улыбочкой неприятно».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 Я ж пока в педиатрии корячился, насмотрелся на задницы, причем такие, которые о сексуальной стране никак не говорили. А получил пациент полную обойму, причем холоднокровно, выпущенный по ключевым точкам, в рот, чтобы не орал, в плечо и в колено и в живот. Как он еще после этого ухитрился шевелиться, ума не приложу. Может он и впрямь еще, например, хотел изнасиловать прямо в кабинете на столе? Или действительно муж какой-никакой? Тогда почему Андрей так выглядит, словно ему жутковатый, но долгожданный подарок сделали?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 Да и на бедро не жгут кладут грамотные люди, а закрутку вертят. Вот окажется чертова Надька ревнивой сукой. А это ее, скажем, бывший муж, невинной жертвы. Так я буду прямым соучастником гадкого и тупого дела. Там же остался его друг. А кстати, кто они оба? Двое. И пострадавший этот господинчик. Михаил стекляно смотрит на меня. Из столицы весьма высокие гости. Перечислять титулы не берусь. Так у меня и визитки лежат. Там мелким текстом на две страницы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 а вы тут стоите, словно у вас в медпункте все как должно. Нечего мне там делал. С чего бы? Я вот слыхал, что при таких ранениях положено оказывать помощь. А ребята сказали, что перевязки наложены на фу-фу, типа отвяжись, черти глазастые. Хоть тут и образования не надо, видно, что халтура. Да еще и нарочитая какая-то. И то, что бинты уже использованы заметить, тоже ума большого не надо. Чего молчим? Ну а что тут скажешь? Я же сказал, чувствую себя идиотом. Николай что с Андреем ушли, надежду уведя с собой. А я тут с ОМОНовцами, да с комендачами, как рак на мели. Хорошо темно, да вушанки, а то светились бы у меня уши малиновым цветом. Почему помощь оказана хреново? Почему, почему, да потому что безнадежник он. В лучшем случае, да, завтра дотянет, ляпу я. И потому вы там оставили второго. Запамятовали, где карантин находится. Михайлов явно свирепеет. ОМОНовцы, пользуясь случаем, ретируются по-английски. Ситуации глупее не придумаешь. И что особенно противно в таком положении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 Смотрит нехорошо. Разозлился, видно, мужик от наших неприятностей. Я бы и сам разозлился. Да я и разозлился. Только вот предмет для злости не определить. За неимением такового злюсь на самого себя. Упираемся в запертую дверь. Подливается масло в огонь. Михайлов пыхтит, как паровоз. Вот-вот тронется. Вспоминаю, что ключи у Николаевича. И тут как раз какие-то жалобные причитания за дверью сменяются воплем. «Да игрались, ребятки! Обернулся ваш безнадежник!» медпункте грохочет и орет. «Такую дверь без лома не вынесешь! Старая работа!» – замечает старший патруля. На шум опять собирается куча народу. К счастью поспевает Саша, Серега и Андрей с ключом, слава богу. Саша, встав на колено, открывает дверь. В медпункте погром. Но московский гость оказался не так прост. Сориентировался в обстановке и зажал своего обернувшегося дружка в угол под столом. Да еще и кушеткой сверху прищемил гласит не уставая, но кушетку держит твердо. Дружок, как и положено, но в вяло машет целой рукой, но дотянуться не может. «Давай, того, что слева», — говорит Серега Андрей. «С удовольствием», — почему-то тот отвечает и грохает одиночным. Зомби с прострельной головой так и остается стоять, припертый в углу мебелью. Голосящий затыкается. После весьма увесистых плюх справа-слева его уводят патрули.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 Пока пащенник косит глазами на хаос и вертикального зомбака за баррикадой, смазываю ему пораженную зону за вираксом. Потом пытаюсь вспомнить, где у Надежды лежат таблетки. К счастью, зона полок в боевых действиях не участвовала, а порядочку медсестры прусский, потому нахожу таблетки без проблем. Объясняю деду, чтобы мазал мазью пять раз в день, чтобы таблетки принимал, как сказано в аннотации, и на всякий случай читаю ее. И чтобы не лапами лес мазать, а ватку использовал на палочке, Ну и чтоб выкидывал после применения. Даю вату, палочки и сам настругает. Еще даю ему валерьянку. Может спать будет лучше, несмотря на боль и зуд. Все, теперь в салон. Это весело тут у вас, замечает маленький омоновец. Ну а у вас что, скучно? Тоже весело, но не так. Мы там друг на друге сидим и спим по очереди, как в подводной лодке. Соответственно, веселье. А у вас тут же личная проблема решена в целом. Солоно вам пришлось. Это да, солоно.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 Что в принципе я тут начмедах. значит, отвечаю за то, что происходит в медпункте и за персонал в пору Ахрименко вспомнить. Тот недавно в такой же мешок попал. Только вот он лично не участвовал в стрельбе своего подчиненного и ему никак не способствовал, что про меня не скажешь. Поговорить бы с Николачем так он куда-то ухрял. Надежда внизу сидит, отплакался и в себе. Андрей к ней пошел!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 Нам от вашего гарнизона много чего надо, значит придется отвечать. Не доходит, почему он вам цельную ночь дал. Но он с нашим старшим в дружбанах, оружием его вручали, боеприпасами. Работали на него. И это было. По уму он вас должен был взять под стражу немедля, минимум медсестру. И расстрелять. Вполне возможно, что и расстрелять. Меньше бы удивился, чем тому шалтай-болтай, который видел. Ты что-то в этой истории тоже куда-то как хреноват выглядишь. Откровенно признаюсь. Да и паренек ваш этот толстун, тоже хорош гусь. Лыбу с морды снять не может, ца ца этакая. Худощавый тем временем осматривает стенку. Потом лезет за баррикаду к покойнику. Возится там. Я не пойму, с чего это вы участие в моей печальной участии принимаете. А ты подумай всем мозгом, а не только мужичком. Лень, снял? Ни хрена, накручено тут. Есть! вылезает из-за стола, протягивает мне, ухмыляясь жгут. До меня медленно начинает доходить. Что этот обормот?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 Стреляла по бабе, вероятно зажмурив глаза, чем объясняется такой разброс попаданий. Потом пытался исполнить свой долг медика, но будучи в стрессовом состоянии, сделал это не лучшим образом. Далее друг погибшего попросил побыть с умирающим наедине, что врач и выполнил. Полный бред. «Я не следак. Попросил версию, получите. Других нету. Ладно, пошли обратно. В салоне уже ждет Дункан. Наши тоже подтянулись».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 Почему-то думаю, что его этот рапорт удовлетворит вполне. С чего взял? С того. Вась-вась, а не комендантская служба. А что это означает? Что? Либо нет у него над этой разведфронтбандой власти, либо ссориться не хочет, либо ему самому этот покойник мертвым лучше подходит, чем когда он был живым. Либо все вместе. Как с Потапом считаешь? Ну, может и так. К слову, покойничек он кто? Михайлов говорил, какая то шишка из Москвы. А я что говорил?